Занятый этими размышлениями вошел в дом. Честно говоря, ожидал всего, но только не того, что ответное послание окажется на том же листе бумаги. Джек Даш склонился над столом с карандашом в руке, а Мира, полуобернувшись, стояла с испуганным видом у двери. В руке держала пустую чашку из-под кофе. «Да уж, испугаешься тут». Сначала из твоей руки нечто выхватывает чашку, потом она материализовывается, не пойми откуда, на подоконнике, и, что самое невероятное, уже будучи пустой, я бы на месте хозяев уже бежал за ружьем. Хотя какое ружье? Его у них отродясь не было. С такими сумбурными мыслями я осторожно приблизился к Джо и осторожно заглянул через плечо. Он как раз заканчивал последнюю фразу. «Пит, пожалуйста, оставь свои фокусы, объявись, а то все-таки не солидно, мешаешь рабо». «Фокусы?» — это не на шутку раздосадовало. «Все, что я пережил и перевидел за это долбанное утро, по его мнению, не более как фокусы». «Ну хорошо же, сейчас я тебе покажу, что это за фокусы». Несколько мгновений крутился по комнате между застывшими Джагдашем и Мирой, совершенно растерянный и сбитый с толку. «Возьми себя в руки, Пит!» — строго скомандовал себе и тут же ответил. «А сам поверил бы, если б получил от приятеля записку, будто он живет в другом времени?» «Ладно, начнем сначала». Уселся за стол рядом с Джо и просидел неподвижно минут пять. Тот первый визит к ним я постоянно крутился, и друзья, скорее всего, если что и видели, так только расплывчатую тень. Они едва ли тогда смогли меня идентифицировать. Сидел как истукан, стараясь реже моргать. Единственное, чего реально опасался, так это появление уставшего ждать Квика. Тогда все будет испорчено. Уже готов был сдаться, когда адски зачесался нос – Но в позах друзей что-то неуловимо изменилось. Они оба меня увидели. Сначала Джо, затем Мэри. Я буквально прирос к стулу и затаил дыхание. Джагдаш стоял у стола, чуть согнувшись, и дописывал послание. Потом тело его стало выпрямляться, а голова поворачиваться в мою сторону. Впрочем, еще раньше ко мне медленно обратились зрачки. Он выпрямлялся минут пять или шесть, а может быть даже все десять. За это время на лице его сменилась целая гамма чувств. Удивление, затем едва заметный испуг и, наконец, недоверие. Все-таки поражает выразительность человеческого лица. Чуть-чуть расширенные глаза, может быть, на десятую долю против обычного, и вот вам удивление. Прибавьте к этому чуть опущенные уголки рта, и на вашем лице будет испуг. Совсем слегка подожмите губы, и это уже недоверие. Удивление и испуг сменились у Джо довольно быстро. Но недоверие прочно держалось на лице. С ним он не расставался минут пятнадцать, стоя как окаменелый, и у меня от неподвижного сидения заболела спина. Затем он стал бесконечно медленно поднимать руку, видимо, желая дотронуться до меня, убедиться, что это не мираж. А Мэри просто испугалась. Широко открыл сороты и расширились глаза. Раньше она стояла в полоборота, затем приостановилась и опять стала поворачивать голову ко мне. Выражение страха с ее лица не уходило. Подумалось, что она все-таки уронит эту злополучную чашку. Рука Джо медленно, почти так же медленно, как двигается по траве тень от верхушки высокого дерева, приближалась к моему плечу. Вообще он казался не совсем живым, и это впечатление как раз усиливалось от того, как он двигался. Странно, но это так и было. Медлительность движения как раз подчеркивала всю необычность обстановки. Если бы мои друзья вовсе не двигались, они были бы похожи на манекены или на хорошо выполненные раскрашенные статуи. И это так не поражало бы. Время тянулось безумно долго. Я закрыл глаза. Вдруг очень захотелось спать. Похоже, утомляемость наступала скорее, чем при нормальных условиях. На мгновение мелькнула мысль, улечься здесь же. Если проспать, часов пять Джагдаш с супругой могли бы меня хорошенько разглядеть. Но потом почему-то стало страшно ложиться здесь, в кабинете, на диване. Ужасно глупо, но почудилось, что эти две почти неживые фигуры, воспользовавшись сном, свяжут меня, и что связаны, я даже не смогу им ничего написать. Открыл глаза. Похоже, стали шалить нервы. Потом его рука коснулась плеча. Чтобы как-то отвлечься, я принялся считать время по пульсу. Двадцать пять ударов. Еще двадцать пять. Две минуты. Три 4. От напряжения начал болеть еще и затылок. Тело давно задервинело, но я стоически старался сидеть неподвижно. Удивительно выглядел процесс восприятия ощущений так растянутый во времени. Рука Джона, наконец, легла на моё плечо, но он еще не успел ощутить этого. На лице сохранялось то же выражение, что и пять минут назад, хотя рука уже держала меня. Я считал секунды.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 Но достаточно, чтобы выражение лица уже переменилось. «Черт возьми!» – чуть не вскочил с места от пришедшей в голову идеи. «Я же сейчас присутствую при замечательном опыте!» «При опыте, доказывающем материальность мысли!» «Я двигался и вообще жил быстрее, и поэтому быстрее мыслил, а Джо жил нормально!» «И в полном соответствии с остальными процессами протекало его мышление!» Затем взгляд друга погас. «Я даже не успел уловить, когда это случилось!» Но слово «погас» очень точно передает то, что произошло. Как будто кто-то у него внутри выключил лампочку. Он все еще смотрел на меня, но глаза стали другими. В них что-то исчезло. Они сделались тусклыми. И голова начала поворачиваться в сторону. Как будто он обиделся. Только минуты через четыре я понял, что он просто хочет убедиться, видит ли то же самое Мэри. Но удивительно было, как погас взгляд.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 Я на секунду пожалел, что образования явно не хватает, чтобы хоть чуточку приблизиться к пониманию этого процесса. Может быть, стоило посидеть еще немного, чтобы мира могла подойти и тоже убедиться в том, что я существую. Просто начал переживать за Квика, не говоря уже о том, что затекло все тело. От кончиков пальцев на ступнях до шеи. В кабинете Джагдаша я в общей сложности пробыл около двух часов. Ни о каком непосредственном общении, конечно, не могло быть речи. За эти два часа Джо окончательно повернулся к супруге, поднял руку, подзывая ее, и повернулся к тому месту, где меня уже не было. А Мэри сделала несколько шагов от двери к столу, и все. Для них мои два часа были двенадцатью секундами. На бумажке я приписал для Джакдаша еще одно слово «Пиши», и вышел осторожно, притворив дверь. Мой молодой подельник, так горячо вызвавшийся постоять на стреме, безмятежно спал прямо на полу веранды. Я, признаться, ему очень позавидовал и, без сожаления, потряс за плечо. «А, что?» Парень скочил на ноги с завидной быстротой, и пришлось его даже придержать, иначе бы он окончательно разнес веранду. Я решил пока ничего не говорить Квику, но он сам спросил, как только окончательно проснулся. «Бро, есть хорошие новости!» Посмотрев на него, я отрицательно покачал головой. «Понятно, чувак! Ладно, будем выкручиваться сами!» и Я в несчетный раз удивился мировосприятию Алонзо Мозли. Жизненная философия этого чернокожего паренька начинала нравиться все больше и больше. «Наверное, придется самим», — согласился я. «Слушай, а давай к тем ребятам сходим в дальний коттедж. Может, у них что удастся узнать?» «Бро, ты че, офигел? Они в меня стреляли!» «Ну, давай так, ты ведь явно пытался у них что-то украсть, поэтому и стреляли. В меня-то они стрелять не будут, я ведь ни при чем». «Чувак, ты, конечно, повернутый на своей науке. Я повернутых уважаю, но нет, бро, обратно туда я не пойду и тебе не советую. Но если хочешь рискнуть жизнью, твоё дело. Давай подожду тебя здесь». «Давай тогда в моём доме. Там в комнате кондиционер. На всякий случай решил отвезти Квика подальше от Джагдаша и Миры». Ничего хорошего соседства с ним для ребят не обещало. Да и вправду становилось все жарче и жарче. Ой, надо будет еще раз пересмотреть график Джагдаша. Что-то мне очень не нравилось в этой бумажке. Ну, погнали! Как обычно, легко сменил настроение Алонзо, и мы направились к моему коттеджу. Солнце, повисшее над границей Аризоны и Невады, жарило немилосердно. Выбитая дверь, насмерть загрызшая газон, производила неизгладимое впечатление. Красота!